Глава пятая. Спустя два месяца после описанных событий произошло другое убийство, на этот раз во Франкфурте. Дортес находился за границей, так что никакого отношения к нему иметь не мог. Кроме того, речь в данном случае шла о банальном убийстве из ревности, загадок оно не задавало, и полиция разобралась в нем очень быстро. Но имелись в этой истории два обстоятельства, которые как будто указывали на Дортеса. Убитые как нарочно был тот шпион или агент, которого по поручению господина Глачкия приставили наблюдать за Ламбером, бывший полицейский, уволенный уже много лет назад за какие-то правонарушения, а ныне привлекаемый службой безопасности для мелких шпионских поручений, словом, субъект весьма сомнительный. убийца же был итальянец из привокзального квартала, где он проживал на полулегальном положении». Как реагировал господин Глачке на второе по счету убийства, протоколист лично не наблюдал. К этому времени он уже оставил службу. Следствие по делу входило в обязанность уголовной полиции. Связь со службой безопасности, надо думать, постарались затушевать. Во всяком случае, в сообщениях прессы ни слова об этом не говорилось. Еще одно обстоятельство должно было заставить господина Глачке призадуматься – Убийство было случайно обнаружено Ламбером, который и сообщил о том полиции, чуть ли не как свидетель-очевидец. Мало того, протоколист также случайно присутствовал при этом событии, ибо находился в момент убийства в комнате Ламбера и сидел там уже около часу Этот факт, а также алиби того и другого полиции, разумеется, проверила. Но поскольку убийца был быстро найден, вышеизложенное событие никого больше не интересовало. Ламбер же только пожимал плечами. «За последнее время мы наблюдаем некое увлечение подобного рода скучными убийствами», — заметил он. Тем не менее, многое в этом эпизоде оставалось загадочным, притом не только для господина Глачки, который, так сказать, кормился загадками, но и для протоколиста случайного свидетеля. Ему и сейчас непонятно как удалось Ламберу чисто зрительно заключить, что происходит убийство». «Что же тут такого? Я это заранее предвидел, вот и все», — возразил Ламбер. Но ответ его скорее вносит еще большую неясность в это дело. Как уже говорилось, протоколист находился в комнате Ламбера на Геттэштрассе. Они беседовали о Дортезе, об Эдит Наземан, а больше о трудностях, касающихся протоколиста. Комната находилась на седьмом этаже, отсюда далеко-далеко открывался вид на крыши Франкфурта». У Ламбера вошло в привычку часто полночи простаивать у окна, о чем сообщали уже первоначальные донесения агентов, которые протоколисту еще пришлось увидеть. Как там говорилось, Ламбер стоял нередко, беседуя с некой особой, предположительно женского пола, однако же о ней и до ныне ничего конкретного установить не удалось. Каким образом попадала эта особа в дом и в комнату Ламбера, попытки справиться у жителей дома ни к чему не привели. Особый, о которой идет речь, был уже упомянутый женский манекен. Его-то Ламбер имел обыкновение пододвигать к окну и время от времени оставлять там, когда сам он покидал комнату. Манекен этот, собственно говоря, не был его собеседником, хотя Ламбер и утверждал, что он вызывает его на разговор. Собеседником Ламбера был скорее спящий Франкфурт. Впрочем, и Ламберу, и протоколисту было известно, что дом и комната находятся под наблюдением, и что в комнате установлен микрофон – который Ламбер, разумеется, не замедлил обнаружить и умел, когда считал нужным, выводить из строя. Наблюдение за комнатой Ламбера вели из слухового окна в доме по Кляйте-Бокенхеймер-штрассе. Управление безопасности под видом бухгалтерской ревизионной фирмы сняло там чердак якобы для хранения старых подшивок с документами. На самом же деле поместило там агента, и он, вооружаясь ночным биноклем, наблюдал за комнатой Ламбера с вечера и до утра. Но протоколисту не понадобилось даже сообщать Ламберу об этом мероприятии. Тот и сам поразительно быстро обнаружил агента. Имея с давних пор привычку стоять у окна, он, естественно, тотчас подмечал малейшие изменения в окрестном пейзаже. Ему сразу же бросились в глаза два крошечных кружочка, порой мерцавших точно два глаза. Это линзы бинокля отражали голубую светящуюся рекламу. — Ну и лоботрясов нанимает ваш господин Глачке, — презрительно заявил Ламберр. Он даже углядел, что субъект этот не расстается с хромированным термосом. Всякий раз, когда агент что-то наливал из него, термос поблескивал. Что касается световой рекламы, то по лицу Лэмбера, стоявшего у окна, тоже мелькали ядовито-красные и зеленые блики. Большей частью он стоял совершенно неподвижно, даже когда говорил. Вообще же он сильно сутулился и выглядел приземистее и старше, чем был на самом деле». Кожа на лице обвисла, а набрякшие мешки под глазами придавали ему унылое выражение. На улице его можно было принять за пенсионера, не знающего, чего он хочет от жизни и от окружающего мира. Но цветные блики световой рекламы придавали ему и всему, что он говорил или о чем думал, стоя часами по ночам у окна, какую-то своеобразную живость». «Словно портрет в экспрессионистском стиле», — заметила как-то Эдит Наземан. «Итак, в упомянутый вечер Ламбер внезапно сказал, «Ну вот, теперь этот дуралей дал себя заколоть, и, кстати, мастеру своего дела. Что ж, наш гражданский долг, по-видимому, сообщить в полицию. Но оставим это убийство. Нашего внимания оно не заслуживает, ибо нисколько не отличается от заурядных убийств, что время от времени случаются во Франкфурте». Убийцу нашли утром следующего же дня в постели проститутки, которая и была причиной преступления. К Дортезу все это ровным счетом никакого отношения не имеет, хотя для господина Глачки дело Дортеза далеко еще не было закончено. Об этом протоколист узнал месяц-другой спустя, случайно встретив дочь господина Глачки на Бокенхеймерском шоссе. Она успела тем временем кончить гимназию и теперь изучала в Мюнхене германистику и театроведение. Видимо, были как раз каникулы. Перевод ее отца в бон кажется, еще не состоялся. «Пожалуйста, засвидетельствуйте вашему уважаемому папаше мое почтение», сказал на прощание протоколист. В ответ она рассмеялась. «Мой уважаемый папаша не оценит вашего почтения. Он и сейчас еще нет-нет да вздохнет. Жаль молодого человека». Попался на удочку окаянному саксонцу и загубил свое будущее. Бойкая девица, как уже говорилось. Ламбер, в противоположность дартезу отказался от своего псевдонима лет 15 назад. Только дартез еще звал его Ламбер, да Эдит Наземан обращалась к нему дядя Ламбер. Поэтому, правда, лишь по прошествии некоторого времени протоколист тоже получил право звать его Ламбер. Но только, прошу вас, не господин Ламбер, это звучит уж слишком цинично. Официально Ламбер пользовался после кончины жены только своим истинным именем Людвиг лемпке Под этим именем он и служил младшим библиотекарем в университетской библиотеке. Младшим лишь потому, что так и не закончил образование, необходимого для библиотекаря. Протоколист не встретил во Франкфурте ни одного человека, которому было бы известно, что Людвиг лемпке более десятка лет был довольно популярен под именем Луи Ламберг. Ламберр же сделал все, что в его силах, чтобы придать этот факт забвению. Правда, он не мог или из материальных соображений не захотел помешать тому, что имя Луи Ламберр вновь появилось на обложках двух книжечек карманного формата, но ни единая душа, кроме издателя, не заподозрила, что Луи Ламберр и младший библиотекарь Людвиг лемпке одно лицо. Читатели же полагали, что модный некогда автор давно умер, В службе безопасности все эти обстоятельства, разумеется, были известны, но до поры до времени она к ним интереса не проявляла. Смерть жены была, пожалуй, для Ламбера поворотным пунктом. Это звучит романтично, но скорее должно внушать ужас, как мы увидим, если протоколист сумеет передать то, что он узнал, а это дастся ему нелегко. Всегда имеется риск, что события будут неправильно восприняты, тем более что протоколист постоянно терялся, сталкиваясь с этим в корне чуждым ему прошлым. От самого Ламбера едва ли что можно было узнать, как только беседа касалась этого вопроса, он насмешливо замечал, есть предметы, к коим тайной полиции пути заказаны. Узнал все протоколист главным образом от Эдит Наземанн, Она также нередко предавалась размышлениям о дяде Ламбере, что вместе с тем было для нее размышлениями об отце. Как девушка или женщина, она, естественно, немало удивлялась тому, что в жизни этих людей нет больше женщин. Она всерьез искала этому объяснение, пусть только за тем, чтобы защитить отца. В семейной жизни дядя Ламбер был, судя по всему, безмерно несчастлив, рассказывала она протоколисту, который в те времена провожал ее иной раз домой. Папе тоже не посчастливилось в браке. И это не мамина вина. Нет-нет, мне думается, в ту пору было такое поветрие. Сплошь и рядом люди просто не отдавали себе в этом отчета. Они полагали, что так и быть должно. И даже почитали себя счастливыми. Но папа и дядя Ламбер это осознавали. Вот в чем вся беда. Разговор, врезавшийся протоколисту в память, состоялся ночью на углу Элькенбахштрассе, где жила Эдит Наземанн. Нельзя забывать, что Эдит еще не исполнилось и 22 лет. В течение двух или трех семестров она изучала социологию, но в один прекрасный день бросила занятия, чтобы стать продавщицей в книжной лавке. Рассказывая протоколисту о браках отца и дяди Ламбера, она напускала на себя суровость, у нее меж даже залегала напряженная складка. Это была одна из тех минут, когда протоколист сожалел, что не обладает талантом художника или на худой конец способностью верно описать словами эту памятную ночную сцену на пустынной улице, не говоря уже о лице девушки. В самом ли деле оба брака были столь несчастливы, как подозревала Эдит? Откровенно говоря, не очень-то интересовало протоколиста. Ни он, годящийся Ламберу сыновья, ни тем более идит не в силах были постичь поведение Ламбера И это сбивало их с толку. Почему ведет подобную жизнь человек, отринувший, словно негодную, ветошь свое удачливое прошлое? Или в этом заключена истинная мудрость? Пример, достойный подражания? Теперь, как младший библиотекарь с правом на пенсию, он живет отнюдь не лучше, да еще обзавелся манекеном. Прежде он, по крайней мере, был модный автор, хотя книги, правда, писал не важные, никто их в наше время не читает, Неужто Ламбер просто-напросто и как можно не приметнее ждет смерти? Откуда для этого берутся силы? И думать нечего, спрашивать самого Ламбера, они боялись его обидеть. Да вряд ли он и ответил бы на такой вопрос или ответил бы уклончиво. Какое до всего этого дело вашему поколению, заметил он однажды. Для Эдит это составляло загадку, в первую очередь даже не из-за Ламбера, хотя она была к нему очень привязана, но, размышляя о Ламбере... Она невольно размышляла и об отце, хотя иногда, рассердившись, усматривала в их действиях пустое скрытничание. «Они считают нас желторотыми птенцами и потому отказываются говорить с нами по душам», — сетвала она в обиде. Но тут же, сама себя опровергая, всемерно восхищалась отцом. поступкам же Ламбер находила простое психологическое объяснение. Он стыдится, что писал скверные книги, А теперь хотел бы написать еще одну хорошую, но ничего у него не выходит. Отец же, когда она сказала ему об этом, будто бы смеясь, ответил. Ламбер уже переступил грань и давно пребывает там, где в литературе больше нет надобности. Это ли истинная мудрость? Это ли в самом деле позиция дартеза Происхождение их псевдонимов Эдит объясняла и того проще. «Ах, это всего-навсего обычное мальчишество», — говорила она, — Да и кому нравится собственное имя? Я свое тоже терпеть не могла. Мне хотелось бы называться Марлен. Девочки надо мной смеялись. Не такие уж говорили они у меня длинные ноги. Они, понятно, имели в виду киноактрису, но я вовсе о ней не думала. Я думала о сказке, о милой Марленхен, собирающей ручки-ножки погибшей на пожаре сестрицы. До чего же я в детстве была сентиментальна слушая эту сказку, всегда плакала на взрыд. Эрнст Назман и Людвиг Лембке были одноклассники. Учились в одной дрезденской гимназии, если протоколист, которому в Дрездене побывать не пришлось, не ошибается, эта гимназия славилась хором. Семьи мальчиков жили в пригороде Дрездена в районе белой Олень. Оба ездили домой одним трамваем и так сдружились. Лет 14 или 15, прочтя 2-3 романа Бальзака, они открыли для себя образы дартеза и Ламбера, и сделали их своими вторыми «я». Так поступают много мальчишек во всем мире, и так нравилось Эдит воображать себя малюткой Марлен из сказки. Ничего необычного не было в том, что, захотев отрешиться от своего окружения, от семьи, школы и других мальчишек, они называли себя и друг друга именами любимых героев. И в том, что впоследствии они эти имена за собой закрепили, когда, вступая в новую жизнь, сочли необходимым укрыться под псевдонимом. Тоже не было ничего необычного. Зачем искать новые псевдонимы, когда у каждого имелся свой привычный? Господин Глачке, тот непременно спросил бы, а зачем вообще псевдоним? Вот в чем вопрос. Все объяснялось так просто, что право стыдно самому до этого не додуматься. Представим себе, что Ламбер опубликовал бы свой первый роман, имевший большой успех под именем Людвига Лембке, Это поистине прозвучало бы скверной шуткой. С подобной фамилией в литературе далеко не уедешь. Даже в чисто развлекательной литературе, в ней, пожалуй, тем более. Стало быть, к псевдониму Луи Ламбер вели исключительно практические побуждения. Средний читатель считал такие книги переводами с французского. Ламбер, протоколист, само собой разумеется и впредь будет называть его так, полностью отдавал себе отчет в том, что злоупотребил этим именем и весьма едко себя высмеивал. Неслыханное жульничество. Едва ли мне его загладить тем, что ныне я прозябаю, как Людвиг лемпке Уж по причине крайнего убожества школьного образования, от которого дети страдают тысячу лет и будут точно так же страдать еще тысячу лет, человек не может быть Луи Ламбером. Взгляните-ка, вон он стоит у камина и говорит про себя. «Нет, человек этот не мой герой» или «другое его изречение». Я не испытываю ни капли любви к этим двум словам «лам» и «бер». Вот к чему мне следовало прислушаться «да». А в другой раз в присутствии Эдит Ламбер получал протоколиста. И перед его женой еще придется каяться за подобное злоупотребление. Какая женщина! Во-первых, порах она пыталась записывать изречение мужа, но позднее бросила, так как не подобает, сказала она, превращать подобные слова в литературу. «Вот пример достойной подражания, а я, идиот, не обратил внимания на ее совет». Когда же Эдит спросила, а что с ней стало Ламбер коротко ответил, «Разве в этом дело, дитя мое?» Правда, позднее он все-таки вернулся к этой теме в разговоре с протоколистом. «Его жена была еврейка или полуеврейка, как сказали бы нынче. Примерское словцо, он говорил в окно, а рядом стоял манекен» еврейка Да, это единственное, что у меня с ним общего. «Ну и что, ну и что!» — со злостью выкрикнул он в ночь. Впервые протоколист видел, как Ламберг потерял самообладание, но он быстро взял себя в руки и дружески похлопал по плечу манекен. «Есть тут у нас сиротинушка, вбил себе в голову, будто должен осчастливить некую девицу. Точно ты без этого не обойдешься, а?» Эдит ненавидела манекен больше всего на свете, Ламбер считался с этим и в ее присутствии не выкидывал никаких форталей с куклой, но выбросить эту дурищу, этот пылеуловитель, как выразилась Эдит Ламбер, отказался наотрез. «Ах вы, бедные мои сиротки!» – вздыхал он, и это выражение, а он часто пускал его в ход, также возмущало Эдит. Дортес, сделавшись артистом, по тем же причинам оставил себе псевдоним детских лет. Мыслимо ли, чтоб в газетной рецензии написали молодой актер-любовник Эрнст Наземан. «Нет, это немыслимо», – смеясь, пояснил Дортес свой псевдоним в каком-то интервью, о чем можно прочесть в упомянутой выше монографии. И все же мотивы, заставлявшие Дортес задержаться своего детского псевдонима, не имели столь утилитарного характера, как у Ламбера. Ему важно было создать известную дистанцию между собой и своим семейством, хотя бы для того, чтобы оно ему не мешало а также для того, видимо, чтобы не подвергать свое семейство возможному общественному порицанию. «Нельзя же навязывать фирмы Нанэй столь двусмысленный эксперимент», — заявил он. Эдит сочла нужным подчеркнуть, что отец ее обладал редкостным тактом, однако слова ее побудили Ламбера сделать куда менее деликатное замечание. «Быть предельно тактичным — единственная возможность не подпускать к себе эту семейку на пушечный выстрел». Только так и можно обезвредить подобную нечисть. У протоколиста возникают сомнения, как бы подобные случайно оброненные Ламбером замечания, закрепленные на бумаге, не обрели чрезмерной значимости. Однако разрыв с семьей начался, видимо, еще задолго до того, как оба молодых человека, окончив гимназию, уехали в Берлин поступать в университет. Было это как будто зимой 1930-1931 года, Дату можно, пожалуй, проверить по университетским документам, если их не сожгли. В Берлине друзья даже квартировали вместе, по крайней мере, первые два-три года. Не исключено, что Эрнст Назман нес большую долю расходов по квартирной плате, облегчая молодому лембке затраты на обучение. Отец того был Оберштудийенрат, вице-директор гимназии. Семья, надо думать, жила в стесненных обстоятельствах и очень экономно у лемпке были еще брат и сестра о судьбе которых ничего не известно быть может они погибли в войну семья лемпке проживала в небольшом обветшалом доме который мать людвига дочь дрезденского лавочника получила в преданное сословные различия между лемпке и назыманами если пользоваться этим старомодным понятием были по тому времени чрезвычайно велики и семьи разумеется знакомства не водили Сейчас, правда, это производит более чем странное впечатление. Назы-Маны владели обширной великолепной виллой с клоннадой и большим садом на откосе, откуда открывался вид на Эльбу, на Лошвиц и блазовец и на мост, именуемый Голубое чудо. Завод искусственного волокна уже в те годы был предприятием значительным, хотя броское рекламное название «Наней» было изобретено только в конце 20-х годов. Главное, что связывало молодых людей, это стремление сломать шаблон семейных традиций. Трудно представить себе Ламбера мальчиком в великолепных залах Назымановской виллы. Он ни разу ни словом не обмолвился ни о днях своей юности, ни о Дрездене, ни о своих сыновних чувствах или о том, конфузился ли он, когда в плохоньком костюмчике здоровался с почтенной госпожой Назыманн. Помогал ли молодой Лембке другу при выполнении домашних заданий и получал ли за эти занятия денежное вознаграждение? Ведь Ламбер учился хорошо, тогда как Дортез с грехом пополам сдал выпускные экзамены. Уже в школе он выводил учителей из себя, чуть утрируя безупречные манеры, которых они требовали, и тем самым выставляя их в карикатурном свете. Да и о молодом Дортезе-протоколисту известно ли то, что отец случайно рассказывал дочери. «Папа и дядя Ламбер, — говорила она, — иной раз, когда бабушка в столовой устраивала чай, забирались под большой концертный рояль, стоявший в соседней гостиной. Оттуда мальчики слышали, как приглашенные дамы сплетничали о прислуге и хвалились своими детьми. Ну и морочили же они друг друга, — рассказывал папа. Мы этих деток куда лучше знали, чем их мамаши. Предстояло ли отцу изучать юриспруденцию или химию, Эдит не знала, да это, в общем, и безразлично». Во всяком случае, ясно одно, учился он с расчетом возглавить со временем отцовское предприятие. Людвиг же лемпке изучал литературу и языки, но с самого начала целью его было сделаться библиотекарем. Он сдавал даже какой-то дополнительный экзамен, и это помогло ему впоследствии получить место младшего библиотекаря во Франкфуртском университете. В послевоенный период библиотекари были, так сказать, товаром дефицитным. Естественно, каждый поинтересуется политической ориентацией обоих молодых людей, тем более, что они принадлежали к поколению, из которого формировалось национал-социалистическое движение. И хотя ныне нам известно, что оба они были противниками нацистской системы, одного этого недостаточно. Каких воззрений придерживались 20-летние юноши Д'Артес и Ламбер в эпоху немецкой истерии? Попытки выяснить что-либо по документам остались бы бесплодными – Относительно Ламбера вообще нет ровным счетом ничего, хотя он, надо думать, по меньшей мере входил в списки имперской палаты словесности, если получил в 30-е годы право публиковать книги. Был ли он занесен в списки под именем Людвига Лембке, а как же неарийское происхождение его жены, сделано ли было для него исключение? А о Дортезе имеются лишь материалы, заведенные оккупационными властями, когда он, выйдя из концентрационного лагеря, вновь объявился в Берлине. Согласны, это событие перечеркивает все прошлое человека, и тем не менее, коль скоро речь идет о столь знаменитой личности, как Дортез, довольно странно, что ни один любознательный репортер не попытался докопаться до каких-либо грешков в его прошлом. И чтобы сразу же покончить с этим вопросом, Людвиг лемпке был освобожден от воинской обязанности из-за операции по поводу грыжи, сделанной ему еще в детстве, а Д'Артес служил год во флоте в Киле. Саксонцы предпочитают службу во флоте. Протоколист настоятельно просит извинить его за то, что он считает нужным отчитаться в вещах столь скучных, касающихся только прошлого, ведь записки эти не представляют собой точно датированной биографии. Ламбер как-то сказал...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 после двух лет учебы как-то ночью сесть и за месяц-другой написать исторический роман? И что толкнуло Эрнста Наземана поступить в театральную школу, чтобы обучаться актерскому ремеслу? Есть ли в подобных вопросах хоть капля смысла? Ведь спроси кто-нибудь протоколиста спустя 30 лет, что послужило для вас в ту пору поводом внезапно свернуть с предначертанного, как вы выразились, пути. Обычная юридическая карьера показалась вам скучной, и после экзаменов вы предпочли добровольно поступить в Управление государственной безопасности, где служить представлялось вам не в пример интересней. А сейчас мы нежданно-негаданно встречаем вас на пути в Африку в качестве сотрудника администрации по оказанию помощи развивающимся странам. Уж не по идейным ли соображениям? Не хотите же вы убедить нас, что текст некоего допроса известного вам лишь в магнитофонной записи, что голос человека, с которым вам лично и встретиться не довелось, и который потому только не стал для вас чистейшей химерой, что вы познакомились с его другом и дочерью, не хотите же вы убедить нас, что это и есть подлинный мотив вашего авантюрного, прошу прощения, шага? Не воображаете же вы, что вас самого удовлетворит подобное объяснение, когда в один прекрасный день вы пожалеете, что совершили этот шаг? Итак, спроси об этом кто-либо протоколиста лет через 30, он никакого удовлетворительного ответа не получит. Очевидно, со временем меняются и взгляды на побудительные мотивы, столь, казалось бы, безусловные в момент свершения, весьма неудовлетворительное для юриста замечания. Ошибка, если то ошибка, приводит к положительному решению или наоборот. Быть может, с подобной необъяснимой ломки и начинается то, что Ламбер именовал прошлым. Что до самого Ламбера, то он, правда, утверждает, будто хотел поскорее начать зарабатывать, чтобы не тянуть с отца. В библиотеке через его руки проходило достаточно исторических книг, а сочинение исторического романа «Чтиво», по его выражению, давалось ему на удивление легко, вот он и продолжал свое писательство. Вполне понятно, что он продолжал писать после шумного успеха своего первого романа, но этим ничего не сказано о первой фразе. Зарабатывать шальные деньги можно и другим способом, а в ту пору это было легче легкого, стоило только Ламберу продаться нацистам. Касательно Дортеза всякие последующие объяснения еще менее удовлетворительны. Предположение, будто он единственный из упрямства стал артистом, чтобы досадить своей семье, не слишком убедительно. Почему именно артистом? Эдит тоже ничего не могла рассказать протоколисту об этом периоде жизни отца, что, впрочем, ничуть не странно, она узнала его спустя много лет после войны и тогда была еще полуребенком. Примечательно разве лишь довольно злобное замечание матери Эдит? Отец твой всегда был актером, даже дома. «Даже оставаясь со мной наедине, он лгал. Не следовало мне выходить за него замуж». Эдит с большой неохотой передала это замечание протоколисту и, желая показать, что не придает ему значения, поспешил это добавить. «Папа верно влюбился в какую-то ученицу театральной студии, это бывает. Да и в самом деле была, как мы еще увидим, некая женщина, в юности посещавшая вместе с дартезом театральную студию. Протоколист с ней даже познакомился» но когда он спросил, не в ней ли причина, она высмеяла его. Соблазнять его никакого проку не было. В одном из позднейших интервью Дортес, уже пользовавшийся известностью, якобы высказал следующее соображения если, конечно, репортер его правильно понял. «В наше время нельзя воспринимать со всей серьезностью такие напыщенные роли, как Лаэрт, Маркиз Поза или Арест» может и мой, каких усилий стоит эта серьезность, чтобы люди тебе верили?» Фраза процитирована дословно из интервью, хотя к подобным репортажам следует относиться с недоверием. В этом высказывании, возможно, заключена разгадка жутковатого комизма «Пантомим», с которыми выступал дартез Публика никогда не знала смеяться ей или плакать, и, естественно, чувствовала себя оскорбленной. Реакция господина Глачки характерный тому пример, даже если допрос отнюдь не спектакль.